Глава 5. Палестинец. С появлением Айзы моя жизнь в городе изменилась к лучшему. Первое время я боялась, что новая соседка подружится с остальными девочками и скоро переймет их снисходительное отношение ко мне. Но, слава Всевышнему, этого не случилось. Айза для них тоже была деревенщиной, хотя не в пример мне более громкоголосой, и склонной к выяснению отношений. Она сразу разделила посуду и полки в холодильнике, разрешала брать девочкам свои продукты, но взамен беззастенчиво пользовалась их припасами. При всех советовала мне, как держать себя за зазнайками и гордецами. По вечерам пела протяжные песни гор и рассказывала смешные случаи избыта односельчан. К концу сентября Уреза ее немного побаивалась, остальные держались отстраненно и уважительно. А для меня наступили благодатные дни. И хотя тетя Хуса по-прежнему не отвечала на мои сообщения и не присылала гостинцев, я верила, что зима остудит ее гнев, и мы еще выпьем вместе душистого чая под тополем в Черганском дворе. Лишь одна неприятность омрачала мой покой. Стоило садок у меня увидеть в коридоре общежития, как тут же бежал следом и пытался заговорить, вернее, тряс головой и таращил глаза, пока язык путался во рту. Айза бы с ним живо разобралась, но жаловаться я не хотела, а при ней он не подходил. Больше всего я любила выходные дни, когда девочки разъезжались по домам, а мы с Айзой оставались вдвоем в комнате. Вместе пекли хворост и сладкие слоеные пирожки, церемонно угощали друг друга, придумывали, что еще можно шить из остатков штор. Ткани могло хватить на скатерть или наволочку. Надо только подобрать золотую тесьму. Айза была очень любопытная. Несмотря на мой легкий ропот, в отсутствие соседок трогала их вещи, заглядывала в прикроватные тумбочки. Особенно ее интересовала косметика и бижутерия. Однажды она выудила из-под чужой подушки журнал с описанием разных видов макияжа и загорелась сменой образа. На следующий день Айза купила несколько тюбиков дешевой помады, тени, и тушь. Мы славно поиграли, раскрашивая друг друга, и потом долго вертелись у зеркала. Я впервые использовала краску для лица, и смотрела на себя с удивлением. — Ты очень красивая девушка, Мариам, — похвалила Айза. — Но ты прячешь свою красоту, никуда не ходишь, а родные не заботятся о твоем будущем. Как достойный мужчина о тебе узнает? Кто ему скажет? — Я не тороплюсь с замужеством. Хочу получить диплом и учить детей. Но в младшей школе нет состоятельных мужчин. Одни ворчливые старухи. Ты там быстро завянешь и состаришься зря. Значит, такая моя судьба. Беззаботно смеялась я над ее страхами. Айза была настроена очень серьезно. Если у тебя будет богатый муж, зачем работать? Он всем тебя обеспечит. А как ты предлагаешь искать богатого мужа? В шутку заинтересовалась я. Для такого дела нужна помощь уважаемой женщины задумалась Айза. «Свахи, сегодня?» С моих накрашенных губ не сходила улыбка. «Можно и так сказать. В кирташе я по тебе такую быстро нашла и за умеренную плату. А здесь я тоже птичка с подвязанными крыльями. Никого не знаю. Ах, как жаль!» Неподдельная грусть Айзы передалась и мне. Поэтому я предложила смыть краску и отправиться в лавочку за углом, чтобы купить горячих лепешек к супу и оставить девичьи мечты ради прекрасного обеда. «Зачем же нам умываться?» — возразила Айза. «Мы наденем лучшие наряды и прогуляемся до банка у сквер. Там много дорогих машин. Значит, должны быть подходящие мужчины». «Это нехорошо. Надо хотя бы убрать помаду. Она слишком яркая». Я тебя не пойму, Айза. Чего ты хочешь? Для себя ничего. У меня есть жених, но я и тебе счастья желаю. Не бойся, мы просто зайдем в банк и проверим счет. Видишь карточку? Мне дал ее отец. Обещал каждые три месяца пополнять. Ты умеешь пользоваться этой штукой, которая выдает деньги? Банкомат? Конечно. Мне переводят стипендию на карту. Да-да, ты же учишься на бюджете. Значит, поможешь узнать, сколько денег осталось. Мне хочется компьютер с интернетом. Отец не разрешит купить, но мы его обхитрим. Возьмем ноутбук тебе, а пользоваться будем вместе. Согласна? Когда я озвучила стоимость приличного ноутбука, Айза испуганно ахнула. Так дорого? Вот шайтан! «Ну что ж, будем копить, а сейчас все равно сходим в банк, посмотрим на машины». «И богачей», — с упреком в голосе сказала я, — «не боишься, что тебя украдут?» саржестан светское государство, девушек воруют только у нас в горах и по предварительному сговору», — хихикнула Айза. «Я тоже могу разыграть представление с Кемалем, да отец будет против». А мне не нравилась ее идея гулять по городу с накрашенным лицом. Но ведь многие так делают. Взять хотя бы наших соседок по комнате. Для них это обычное дело. Они даже не носят платков. Может, Айза права, и мне стоит быть посмелее. Не ради поисков жениха, а чтобы увереннее чувствовать себя среди незнакомых людей. Для прогулки Айза захотела надеть мои брюки и короткую кофточку. Вместе они не сочетались, на мой взгляд, но подруга была в восторге, и я спорить не стала. Я попросила взамен ее длинное зеленое платье и расшитую жилетку. Так, забавой ради, мы поменялись нарядами. Теперь Айза выглядела как модная горожанка, а я скромная родственница, приехавшая из дальнего поселка и еще не перенявшая повадки местной молодежи. До сквера добрались без происшествий. Только мне казалось, все прохожие смотрят на нас чересчур пристально. Разве мы выделяемся из толпы? Айза улыбалась и высоко держала подбородок с точкой румян. А я наклоняла голову и облизывала губы, чтобы стереть помаду. На стоянке перед банком действительно было много больших блестящих машин, но войти в здание нам так и не удалось, потому что сзади... Раздался возмущенный окрик. Безобразие не успела вылететь из гнезда, уже перышки распушила. Айсу, стой! Я кому сказал, остановись сейчас же! Подруга моя вздрогнула и сорвала с шеи платок, чтобы поспешно спрятать распущенные по плечам волосы. Кто это? успела спросить я. «Отец, приехал на неделю раньше! Ой, что сейчас будет! Заступись за меня, не бросай одну!» Приняв самый покорный вид, мы подошли к джипу, припаркованному в тени акаций. Возле него, уперев кулаки в бока, стоял смуглый полноватый мужчина с черной бородкой. Не обращая на меня внимания, он немедленно напустился на Айзу. Ты рвалась в Гуричан, чтобы разгуливать по улицам с голым пупом? Специально напялила узкие штаны, чтобы каждый мужчина мог разглядеть твою толстую задницу? Размалевалась, как последняя шлюха. Стыд и позор. Я выждала короткую паузу в потоке руганий и попыталась защитить подругу. Это моя вина. Я одолжила одежду мы живем в одной комнате общежития и делимся вещами отец айзы смерил меня испытующим взглядом презрительно поцокал языком значит мою дочь ты вырядила как доступную девку а из себя скромницу строишь мать порядку не научила не надо кричать на морям у нее нет ни отца ни матери она бедная сирота Сама шила эти брюки из старых штор, а я только разок примерила и поленилась снять, когда мы вышли за хлебом. Мрям, моя лучшая подруга! горячо прошептала Айза, без страха, надвигаясь на сурового родителя. Двери джипа распахнулись. Оказалось, там сидел еще один человек, незаметный прежде затонированным стеклом. Неужели тот самый загадочный родственник, палестинец, он был в темных очках, аккуратно подстрижен и выбрит, и голос его журчал, как река в равнине. Малышка Айза, как выросла, не видел ее два года, а теперь узнать не могу, красавицей стала. Ее бы прятать за семью замками, а ты в город отпустил. Эх, Зуфри, где ум потерял? Дядя Шадар! — взвизгнула Айза, бросившись к мужчине в очках. Но обнять не посмела, а лишь пожала протянутую руку. Тот добродушно что-то проворчал в ответ, а потом посмотрел на меня поверх ее склонившейся головы. Я облегченно выдохнула и вежливо улыбнулась. Теперь у подруги есть защитник, не понадобится моя помощь. Но про банк, конечно, придется забыть. Айзе надо встретить гостей, наверное, они ее с собой увезут, а мне осталось еще раз извиниться и отправиться назад пешком. Строгий Зуфри вряд ли захочет подвести. «Что стоишь, как чужая, Мариам?» Вдруг обратился ко мне Шадар. — Садись с нами. — Благодарю. Я планировала купить хлеб и чай по пути. Зуфри недовольно пробормотал. — Мы уже были в магазине. Собрались к вам с подарками. А теперь хоть плетку бери ради этой непутевой кобылицы. Не стоит детей учить прилюдно, друг. — Прежде Айза тебя слушалась. Я уверен, и сейчас все поймет, — мягко убеждал Шадар. Немного поколебавшись, я присела на заднее сиденье, потому что Айза разместилась на переднем, рядом с отцом.